19 января 2005 года убит 45-летний п а с к у а л е Паладини. Восемь выстрелов в грудь и голову. Несколько часов спустя Антонио Аулетто, 19-летний, получил ранение в ногу. Но 21 января, кажется, является поворотным моментом. Слухи распространяются быстро. Нет необходимости в пресс-службе. Казима Делауру арестован. По данным прокуратуры Неаполя по борьбе с мафией, Казима – принц банды и руководитель убийств. По словам свидетелей, он командир клана, но он прятался в яме площадью 40 квадратных метров и спал на полу разрушенной кровати. наследник преступного сообщества, которое получает 500 тысяч евро в день только от наркотиков и у которого была вилла стоимостью 5 миллионов евро в самом сердце одного из беднейших регионов Италии, был вынужден скрываться в вонючей дыре недалеко от его предполагаемого дворца, вилла, которая выросла из ничего на улице Виа к у п а д е л я р к о недалеко от дома семьи Делаура. Элегантный фермерский дом XVIII века, перестроенный как помпейская вилла, с и м п л ь з и в н ы м и элементами, колоннами, гипсовыми украшениями, подвесными потолками и величественными лестницами. Никто не знал, что он существует. Официальных владельцев никто не знал. к а р а б и н е р ы вели расследование, но ни у кого из окрестностей не было сомнений: он был для Казима. к а р а б и н е р ы случайно обнаружили это место. Проломив толстые стены, окружавшие его, они наткнулись на рабочих, которые убежали, как только увидели униформу. Война прервала работу на вилле, не позволила заполнить ее мебелью и картинами, подходящими для принца, стать сердцем золото распадающегося тела в строительной промышленности с е к а н д и л ь я н а Когда Казима слышит стук ботинок и стук винтовок, он не пытается сбежать. Он даже не вооружается. Вместо этого он подходит к зеркалу, смачивает расческу, убирает волосы солба и завязывает их в хвост на затылке, позволяя вьющейся гриве упасти ему на шею. На нем темный свитер с воротником поло и черный плащ. Казима Делаура, одетый как преступный клоун, воин ночи, спускается по лестнице. Несколькими годами ранее он попал в аварию на своем мотоцикле. и остался хромым, но он спокойно думал о своей хромоте. Спускаясь по лестнице, он опирается на предплечья сопровождающих его к а р а б и н е р о в чтобы не показывать его физический недостаток, и продолжает нормальную походку. Новые военные г о с у д а р ь неаполитанских преступных сообществ не представляют себя крутыми парнями по соседству, не имеют сумасшедшего широко г л а з о г о вида Рафаэля Кутоло. Не чувствовать необходимости изображать из себя босса Козаностра, Лучано Лигио или карикатуры на счастливчика Лучано и Алькапоне. Матрица, в о р о накриминальная ч т и в а дают лучшее представление о том, чего они хотят и кто они. Это модели, которых все признают и которые не требуют слишком большого посредничества. Зрелище превосходит загадочные коды. подмигивания или четко определенную мифологию п е ч а л ь н о известных криминальных кварталов. Казима смотрит прямо в камеру, опускает подбородок и выпячивает лоб. Он не позволяет обнаружить себя так, как это сделал Джованни Бруска в поношенных джинсах и рубашке с пятнами от с о у с а для спагетти. Он не напуган, как Тотурино, которого быстро погрузили в вертолет. И не удивлен сонным выражением лица, как у Джузеппе Мисо, босс района Санита. Казима вырос в мире шоу-бизнеса, и он знает, как выйти на сцену. Он похож на воина, который впервые споткнулся. Выражение его лица говорит о том, что э т о цена, которую он должен заплатить за столько мужества и рвения, он ведет себя так, как будто его не арестовывают, а просто переносит штаб. Он знал о р и с к е Когда развязал войну, но у него не было выбора. Это была война или смерть. Он хочет, чтобы его арест казался доказательством его победы, символом его храбрости, которая пренебрегает любой формой самообороны, пока сохраняет семейную систему. Люди по соседству чувствуют, что сдружились. Они подняли восстание, переворачивали машины и пускали в ход коктейли Молотова. Эта истерическая атака, как может показаться, предназначена не для предотвращения ареста, а скорее для изгнания любого акта мести, чтобы стереть все следы подозрений, чтобы Казима знал, что его никто не предал, никто не проболтался, что иероглифы его убежища не были расшифрованы. Восстание, тщательно продуманный обряд извинений, метафизическая часовня искупления. которую жители района строят из сгоревших машин к а р а б и н е р о в мусорных баках, используемых в качестве баррикад, и черного дыма от дымящихся шин. Если Казима их заподозрит, у них даже не будет времени собрать чемоданы, прежде чем топор упадет в очередной безжалостный приговор. Спустя всего несколько дней после ареста на о м е н н ы й взгляд Казима смотрит. С заставок мобильных телефонов десятков детей в т о р е а н у н ц и а т е Кварто и Марана. Простые провокации, банальные жесты юношеской глупости. Конечно. Но Казима знал. Вы должны действовать таким образом, чтобы вас признали капу, чтобы затронуть сердца людей. Надо уметь работать с экраном телевизора и с газетой. Казима ясно представляет новую модель системного предпринимателя. Образ новой буржуазии, освобожденной от всех ограничений, движимой абсолютным желанием доминировать в каждом уголке рынка и принимать участие во всем. Ничего не отпускать. А выбор не означает о г р а н и ч е н и е поля ваших действий, л и ш е н и е себя всех других вариантов. Не для тех, кто думает о жизни как о м е с т е где вы рискуете все потерять, чтобы все это выиграть. То есть нужно принять во внимание, что вас могут арестовать, вы можете плохо кончить, умереть, но это не значит, что нужно сдаваться. Хотеть все сейчас, получить это как можно скорее. Это призыв Казима Дилаура, сила, которую он символизирует. Каждый, даже те, кто особенно заботится о себе, попадает в ловушку выхода на пенсию. Рано или поздно узнает, что ему наставили рога, или в конечном итоге оказывается на больничной койке и получает польскую медсестру. Почему вы должны умирать от депрессии в поисках работы, которая вас убьет, или в конце концов работать неполный рабочий день, отвечая на телефонные звонки? Станьте предпринимателем. Серьезно, тем, кто занимается чем угодно и ведет дела даже не с чем. Эрнст Джингер сказал бы, что величие состоит в том, чтобы подвергнуться буре. Боссы коморы сказали бы то же самое. Быть центром каждого действия, центром силы, использовать все как средство, а себя как цель. Тот, кто говорит, что это аморально, что жизнь не может существовать без этики, что экономика имеет пределы и должна подчиняться определенным правилам, это просто тот, кто никогда не был у власти. Кто потерпел поражение от рынка. Этика – это предел проигравшего, защита побежденных, моральное оправдание для тех, кто не сумел поставить все на карту и все выиграть. У закона есть фиксированные кодексы, а у правосудия их нет. Справедливость – это нечто иное, абстрактный принц, и похватывающий всех. к о т о р ы й допустим в зависимости от того, как его толковать, чтобы оправдать или осудить каждое человеческое существо. Виноваты министры и папы, святые и еретики, революционеры и реакционеры. Виновны все до единого в предательстве, убийстве, ошибке. Виновен в с т а р е н и и и смерти. Виновен в том, что устарел и потерпел поражение. Виновны все до единого в глазах универсального суда, исторической морали и оправданы судом по необходимости. Справедливость и несправедливость в действительности имеют только одно значение: победа или поражение, что-то сделано или пережито. Но если кто-то вас обижает, плохо с вами обращается, он поступает несправедливо. Если вместо этого он будет относиться к вам с доброй волей, Он сделает вам должное. Это условия оценки, которые следует использовать при наблюдении за кланами. Это стандарты суждения. Их достаточно. Они должны быть такими. Это единственный реальный способ оценить справедливость. Остальное – религия и конфессионные кабины. Это логика, которая формирует экономический императив. Не комаристы заключают сделки, а сделки преследуют комариств. о Логика криминального бизнеса, начальства совпадает с самым агрессивным неолиберализмом. Правила, продиктованные или навязанные, это правила бизнеса, прибыли и победы над всей конкуренцией. Все остальное бесполезно, все остальное не существует. Вы платите тюрьмой или своей кожей за власть, чтобы решать о жизни или смерти людей, продвигать продукт, монополизировать кусок экономики. инвестировать в передовые рынки. Иметь власть десять лет, год, час, неважно, как долго. Главное — жить, по-настоящему командовать. Чтобы выиграть на рыночной арене, смотреть на солнце, как сделал босс Фарчелла Рафаэле д ж у л и а н о бросив вызов из своей тюремной камеры, показывая, что он не был ослеплен даже этим высшим светом. Рафаэле д ж у л и а н о который безжалостно распылял острый перец на ноже, прежде чем заколоть родственника врага, чтобы заставить его почувствовать мучительную жгучую боль, когда лезвие пронзило его плоть дюйм за дюймом. В тюрьме его боялись не за его кровожадную пунктуальность, а за вызов его взгляда, устремленного прямо на солнце. Вы знаете, что вы бизнесмен, к о т о р о м усуждено умереть или оказаться в тюрьме? но при этом испытывать безжалостное желание доминировать над могущественными и неограниченными экономическими империями. Босс арестован или убит, но созданная им экономическая система продолжает ведоизменяться, развиваться, улучшаться и приносить прибыль. Менталитет этих самураев, либералов, которые знают, что власть, что за власть, абсолютную власть нужно платить. Был резюмирован в письме, которое мальчик в заключении для несовершеннолетних написал и передал священнику. Его прочитали во время конференции. До сих пор помню наизусть. Цитата: "Все, кого я знаю, либо мертвы, либо в тюрьме. Я хочу стать начальником. Я хочу иметь супермаркеты, магазины, фабрики. Хочу женщин. Я хочу три машины. Хочу уважения, когда захожу в магазин." Я хочу иметь склады по всему миру, а потом я хочу умереть. Хочу умереть как мужчина, как тот, кто действительно командует. Не хочу, чтобы меня убили. Конец цитаты. Это новый ритм преступных предпринимателей, новый толчок экономики. Доминировать над ней любой ценой. Власть превыше всего. Экономическая победа дороже самой жизни. Чем жизнь любого человека, в том числе и ваша собственная. Они даже начали называть системных детей говорящими мертвыми. В записанном на прослушку разговоре, включённом в постановление о з а д е р ж а н и и изданное прокуратурой по борьбе с мафией в феврале 2006 года, мальчик объясняет, кто такие местные капо-секандильяно. в Цитата: «Это молодые дети, говорящие мертвецы». Живые мертвецы, ходячие мертвецы. Они убивают вас, даже не задумываясь об этом. Но вы уже почти мертв. Конец цитата. Мальчики капо, клановые к а м и к а д з е идущие на смерть не из-за какой-либо религии, а из-за денег и власти, любой ценой защищая единственный достойный образ жизни. Тело Джуллио Руджеро было найдено вечером 21 января. В ту же ночь, когда арестовали Казима Дилауру. Заглушенная машина, труп на водительском с и д е н ь е обезглавлен. Голова на заднем сидении. Она была отрезана не топором, чистый удар, а металлическим шлифовальным станком, который используют сварщики циркулярных пил для полировки пайки. Худший из возможных инструментов и, следовательно, наиболее очевидный выбор. Сначала срежьте плоть. Затем обломите кости. Они должно быть выполнили свою работу прямо здесь, потому что земля была усеяна хлопьями мяса, которые выглядели как потроха. Расследование даже не началось, но любому в этом районе казалось, что это сообщение. Символ. Казима Делаур не мог быть арестован без предупреждения. Для всех это обезглавленное тело было предателем. Только тот, кто продал Капо, может быть разорван на куски. Приговор выносится еще до начала расследования. На самом деле неважно, верен ли приговор или он преследует иллюзию. Я смотрел на эту брошенную машину и голову виа хогу прат, не сойдя со с к у т е р а Я слышал разговоры о том, как они сожгли тело и отрубленную голову, заполнив рот бензином, поместив фитиль между зубами и подожгли его так, чтобы все лицо взорвалось. Я завел свой скутер и уехал.